Глава 19. Штаб рабочей группы Марджери Доу. Комната для допросов А. Допросы Мама и Мира Альтарика начался лишь в пять утра, после того, как разобрались со всевозможными административными делами. Пришлось ждать, пока не приедет адвокат и Мама, пока он не пообщается со своим клиентом, пока федерального прокурора не вытащат из постели и не привезут на место, пока криминалисты ФБР не изучат комнату в подвале, где целую неделю жил какой-то человек, пока миссис Макдауэлл не окажут медицинскую помощь, пока у нее не возьмут показания, чтобы встроить их в стратегию Ника, пока все улики не сведут воедино и, наконец, пока не сдадут все нужные документы, как в бумажном, так и в электронном виде. И вот теперь Ник... Начальник Детройтского отделения Хьюстон и заспанный федеральный прокурор ему велели не раскрывать рта, поскольку он ничего не знал. Сидели напротив имама и его адвоката, известного пронера по фамилии Касим. Свегар, и Чендлер наблюдали за происходящим с помощью замкнутой системы телевизионного наблюдения. Ник включил диктофон, перечислил имена присутствующих, назвал дату, рассказал об обстоятельствах и сделал строгое лицо. «Имам Альтарик, ваш адвокат, несомненно, сообщил вам, что власти выдвинут против вас следующие обвинения: удержание федерального агента против ее воли, применение силы к федеральному агенту, сговор с целью нападения на федерального агента и при необходимости похищения федерального агента или сговор с целью похищения федерального агента. Все это тянет как минимум на 15 лет федеральной тюрьме». Прошу заметить, что обвинения выдвинут не на уровне штата, и сомнительная судебная система Дирборна не будет иметь к процессу никакого отношения. Так что срок будет самым реальным. Специальный агент Мемфис тут же начал косить. Позиции властей в этом деле чрезвычайно слабы. Ваши собственные штурмовики подтвердят, что между ними и миссис Макдауэлл не было запертых дверей. Ваши собственные криминалисты покажут, что в мечети не было оружия, ни огнестрельного, ни любого другого. На теле миссис Макдауэлл не обнаружено отметин от веревок. Следовательно, ее никто не связывал. Кроме того, нет никаких синяков, ссадин и других свидетельств физического насилия. Нет и быть не может. Эта женщина ни разу не сказала простую фразу «я хочу домой», а если бы сказала, имам немедленно удовлетворил бы ее просьбу. Она утверждает иное, и ситуация, в которой ее застала группа быстрого реагирования, четверо мужчин допрашивают женщину, направив лампу ей в лицо, сама по себе является достаточным основанием для предъявления большинства обвинений. К тому же психологическое давление, даже малейший намек на физическое насилие, давно уже рассматривается в суде как применение силы. Не обязательно демонстрировать синяки. Достаточно свидетельских показаний о психологическом давлении. «Наша позиция неуязвима. Эта женщина явилась в мечеть с подложными документами, и ее попросили объяснить, что она делает на частной территории в столь поздний час. Она согласилась дать объяснение. Завязался разговор, и он был в самом разгаре, когда ваши сотрудники... Не могу сказать, что они ворвались в комнату, потому что все двери были открыты, и врываться было незачем. Когда ваши сотрудники вошли в комнату прогулочным шагом, вот и все». «Если миссис Макдауэл представляла для вас угрозу, вы могли просто позвонить в полицию. Женщину взяли бы под стражу, и ее дело рассматривалось бы в строгом соответствии с законом. Вне зависимости от того, на кого она работает, на ФБР, на себя, на кого-то еще, у вас не было права брать ее в заложники, удерживать ее и угрожать ей насилием, вербально или невербально». «Еще, похоже, вы применяли депривацию, другими словами изматывали миссис Макдауэлл, не позволяя ей спать, а это, как ни крути, самая настоящая пытка. Если мы решим дать делу ход, факт депривации будет достаточным основанием для судебного преследования». На это Касим ответил, что поведение миссис Макдауэлл никак нельзя назвать безупречным. «Как ни посмотри, эта женщина затеяла свой собственный крестовый поход и запудрила мозги вашим силовикам, много лет рассказывая им сказки о теориях заговора и демонизируя ислам. Мы ей сочувствуем, в конце концов ее сын трагически погиб, но всему есть предел. Дело в том, что существует масса документальных свидетельств ее абсурдного поведения» и, насколько я понимаю, нам еще не все известно. Эта женщина — ненадежный свидетель. Более того, могу обещать, что в глазах общественности вы будете выглядеть крайне бледно. Если надумаете продолжать, готовьтесь к демонстрациям и другим формам проявления нежелательного внимания к ФБР в целом и вашей персоне в частности. Но, надеюсь, вас это не остановит. Мне бы очень хотелось, чтобы добропорядочные граждане США — Узнали, что их налоги идут на сумасбродную охоту на ведьм, которая ведется только из ненависти к исламу, и всем этим заправляет выжившая из ума женщина. Речь идет о голословных обвинениях со стороны распоясавшегося сотрудника ФБР, а публика такого не потерпит. Видите, в каком положении вы оказались? Нежелательное внимание — это палка о двух концах, мистер Касим. «Я слыхал, что этой мечети жертвуют деньги многие богатые и весьма консервативные люди. Если станет известно, что имам связан с террористами, не говоря уже о похищении, угрозах и пытках, денежный ручеек неминуемо иссякнет. Более того, остальные трое мужчин, находившиеся в том кабинете, вовсе не члены жюри на конкурсе красоты». Это прихожане мечети, известные своими радикальными настроениями. Двое сидели в тюрьме. Нужно ли имаму, чтобы эта информация стала достоянием общественности? Не сомневаюсь, что он хочет и дальше приносить пользу окружающим. Но он не сможет делать этого, если лишится нынешнего положения и запятнает свою репутацию. «Поскольку обеим сторонам есть что терять, — сказал Касим, — Не исключаю, что власти предпочтут не драматизировать ситуацию и не станут выдвигать против имама обвинения в пособничестве терроризму. Такой процесс, независимо от его исхода, обязательно посеет раздор среди граждан Америки. За ним будет следить вся страна. Думаю, всем нам следует остановиться. Если в завтрашних 12-часовых новостях не дадут сюжета происшествий в мечети... Через пару дней об инциденте забудут, и все вернется на круги своя. Да, вернется, но только в том случае, если имам согласится сотрудничать с нами. В отличие от остальных троих, он обладает достаточным интеллектом, чтобы объяснить эти события и рассказать о таинственном госте, ночевавшем в подвале мечети. Нам нужно знать, кто он и зачем там был. «Позвольте мне посовещаться с клиентом», — попросил Касим. Они с мамой укатились на стульях в дальний угол и какое-то время перешептывались. Вернувшись к столу, Касим продолжил. «Допустим, он согласен признать, что за прошлую неделю в мечети происходило кое-что необычное. Он не назовет никаких имен, не даст телефонных номеров, не позволит копаться в компьютерах но расскажет все, что знает, хотя тут и рассказывать нечего, и вы убедитесь, насколько ошибочны ваши предположения. В этот момент в комнате появилась Чендлер. Она подошла к Нику, шепнула что-то ему на ухо и положила перед ним папку. Ник кивнул, раскрыл папку и углубился в чтение первого документа. «Да, вернется. Но только в том случае», — говорил Ник на телеэкране. Боб повернулся к Чендлеру и сказал. «Вот в этот момент я бы прицепил к его ушам электроды». Она не засмеялась, лишь сокрушенно покачала головой и придвинулась к третьему человеку в комнате. «Мистер Гольд, он у вас совсем от рук отбился». «Судя по его послужному списку, мистер Свегер у всех от рук отбился», — заметил Гольд. «Чендлер, это была... А, понял, вы тоже пошутили». «Нет, я не стал бы пытать его электрическим током». «И вы не просили мистера Гольда стянуть с ноги носок и заткнуть мне рот?» «Понимаю, вам наскучило смотреть на эти юридические выкрутасы», — сказала Чендлер. «Давайте-ка ускорим ход событий. Пришло время моего камео». Она улыбнулась и встала. «Смотрите в оба мальчики. Вам это понравится». Ник отодвинул папку и хмыкнул. «Похоже, ставки выросли». Для пущей театральности он кивнул прокурору Хьюстону. Все трое откатились к стене и какое-то время переговаривались, в то время как имам и его адвокат без особой радости наблюдали за происходящим. Наконец, троица вернулась к столу. «Только что поступили новости. Наши криминалисты сумели снять несколько отпечатков с крана в туалете рядом с подвальной комнатой и еще два кожаных ремешков чемодана, в котором были новенькие рубашки» и нижнее белье канадского производства. Такое чувство, что кто-то пытался скрыть свою национальность. Но отпечатки не умеют лгать. Мы прогнали их по своей базе, а после этого по базе Интерпола. Оказалось, в ней есть один из этих отпечатков, тот, который оставлен большим пальцем правой руки. Он принадлежит бывшему сержанту сирийской армии, некоему Аламиру Алакве. Оказалось что сержант Алаква весьма знаменит, особенно в Израиле, где такой же отпечаток обнаружили на месте чудовищного злодеяния — убийства семнадцати детей. Всех застрелили. «Сержант Алаква известен под псевдонимом Джуба — багдадский снайпер». «Мы понятия не имели», — начал Касим, но Ник не дал ему договорить — В Интерполе есть список международных преступников. Имя Джуба значится в первой десятке. Он специализируется по стрельбе на дальние расстояния. Его обвиняют в совершении убийств во многих странах, кроме, разумеется, Америки. Отныне имаму им вменяется в вину содействие терроризму. Это крайне серьезно. Он помолчал. Пусть до них дойдет. Более того, если мы не сможем остановить Джубу, и он выполнит свое задание в Америке, И маму предъявят соучастие в теракте. И еще более тяжелое обвинение. Пятнадцать лет моментально превращаются в двадцать пять. — Да будет так, — сказал имам. — Иншаллах. — Это вам только кажется. Расскажите ему, мистер Касим, что бывает с людьми, мотающими четвертак без права на досрочное. «Вы же видели это своими глазами». Оба, и адвокаты и имам, не сказали ни слова. «Кроме того», — продолжил Ник, — «есть вероятность, что израильтяне предъявят вам обвинение в пособничестве террористу, которого они давно ищут, и потребуют вашей экстрадиции. Поскольку нам нечего терять, возражений, скорее всего, не последует, и тогда... «Добро пожаловать в Тель-Авив!» Вряд ли вам понравится встреча с разгневанными израильтянами. Подозреваю, что их методы получения информации гораздо неприятнее милых ночных бесед в присутствии юриста. Адвокаты и имам снова промолчали. «Стоило завести речь про израильтян, и имам раскололся как миленький», — сказал Ник, когда на следующий день зашел в больницу к миссис Макдауэлл. — Сами понимаете, подробностей не будет. Это секретная информация, и у вас нет допуска, простите. Но, повторю, мы очень признательны вам за помощь. — Значит, оно того стоило? Я не слишком рано сломала бусинку. Те клоуны были готовы взяться за вас по-настоящему. Еще немного, и было бы поздно. Вы сделали все, что должны были сделать, и сумели уйти живой. — Я так рада, что смогла принести пользу. Пользу не то слово. Теперь мы уверены, что Джуба в Америке и что он скрывался в этой мечети. Впереди долгий путь, но первый шаг сделан. Да, мы его не поймали, но так уж легла карта. В тот момент он был на выходе, осматривался. Ему хватило ума сбежать, как только он получил сообщение от имама. Будь он в подвале, это означало бы конец игры. Но повторю. Так легла карта. «Очень жаль». «Ничего не поделаешь». «Мистер Гольд, вам слово». «Миссис Макдауэлл, в таких делах проведение выкидывает самые причудливые коленца. Многие считают, что любимое орудие Бога — фактор случайности, чтобы мы, людишки, не задирали нос». «Однако, — сказал Ник, — мы много чего узнали. У Альтарика есть связи с доселе неизвестной нам террористической ячейкой». «Мы найдем ее и уничтожим». Выяснилось, что через этих людей Альтарик получил доступ к секретной информации, например, базе социального страхования и продвинутые технологии распознавания лиц. Ваше фото с водительских прав загрузили в программу, и она выдала снимок из газеты «Балтимор Сан», тот самый, с вами и Томи. Фотография была опубликована на странице некрологов. Технология крайне серьезная. Лишнее доказательство того, что в эту операцию вложено немало сил и средств. Наши компьютерщики сейчас ищут всякие наводки. Еще парнишка, добавил Свегер. Мы узнали про парнишку. Да, кивнул Ник. Это, пожалуй, главное. У нас есть фото и копии документов паренька, представленного к Джубе. Есть номер его кредитки, и как только она засветится в банкомате, в полицию сразу же поступит сигнал. Фотографию парня разослали в четыре тысячи полицейских участков. Мы непременно его поймаем. Это лишь вопрос времени. Что думаете, мистер Свегер? Я удивлен, что Джуба связался с этим пацаном. Не похоже на него. Только гляньте, это же обычный парень из торгового центра. У них было полное досье на Джареда. Типичный гросс Сын одного из самых успешных парадонтологов в окрестностях Автограда. Жары окончил Дирфилдскую академию, престижную частную школу в Массачусетсе, два года отучился в Принстоне и еще два в Каирском университете, где и радикализировался. С тех пор он никак себя не проявил. По большей части ошивался рядом с дирборнскими радикалами и грозился уехать в Северную Сирию, чтобы сражаться на стороне ИГИЛ. Но все равно держался поближе к банкоматам, выдающим ежемесячное содержание, которое выделил ему отец. Джареду нравилось балансировать на грани закона и делать вид, что ему ничего не стоит переступить эту грань, но он пока что не совершил ничего подсудного. Было понятно, почему имам поручил ему показать Джуби Америку. Так юный Джаред мог пожить той жизнью, о которой мечтал, но без опасности для здоровья. Вот только сейчас он пустился в бега, и у него не осталось шансов выйти сухим из воды». «Обычно Джуба полагается на собственные силы», — сказал Ник. «Но не забывайте, что он чужак в чужой стране. Скорее всего, сейчас он сильно напуган и не вооружен. Понимает, что одна ошибка, и все, конец. Поэтому ему не обойтись без помощника. А мы, между тем, получили ордер на прослушку телефонов друзей и родителей Акима, а также на чтение их электронной почты. Парнишка сломается. Заскучает по маме с папой». Ему станет одиноко, он ускользнет от жубы, кому-нибудь позвонит. Мы перехватим звонок и считайте, что дело в шляпе. — Пощадите его, — сказала Дженнет, Он всего лишь юный дурачок, которому запудрили мозги. Никто не стал спрашивать, откуда ей это известно.